Мраморные храмы. Мы сказали, среди глиняных домов выселились мраморные храмы. Но храмы не всегда были мраморные. Сперва они были деревянные. Что такое храм? Дом Бога. Как построить дом? Подвести фундамент, сложить четыре бревенчатые стены, перекрыть их крест-накрест несколькими деревянными балками и водрузить сверху двускатную крышу. Вот и все. Впрочем, нет, не все. Храмы строились на возвышенных местах, открытых непогоде. Стены могли отсыреть, надо было их прикрыть. Для этого двускатную крышу делали пошире, чтобы она лежала на здании, как широкополая шляпа. А края ее подпирали деревянными столбами, и столбы эти вереницей окружали здание со всех сторон. Так и образовались три яруса греческого храма – фундамент, колоннада и карниз с крышей. Ничего, что нельзя было бы сработать из прямых бревен, здесь не было. Ни арок, ни куполов. Вы можете сложить модель храма из спичек, и она будет стоять. Лишь потом, когда греки стали жить богаче, они начали возводить эти части храма уже не из дерева, а из камня. Сперва из известняка, потом из мрамора. Фундамент храма был ступенчатым, обычно в три большие ступени – Это была как бы лестница, чтобы Бог входил в свой дом. Ступени были в пору только Богу. Человеку они иногда приходились выше колена. Тогда в них врубали узкие лесенки со ступеньками пониже. Колоннада была самой заметной частью храма. Колонны несли крышу. Всем своим видом они должны были показывать нам тяжело, но мы побеждаем эту тяжесть. Показывали они это по-разному. В одних храмах колонны были мужественные, дарические, в других – женственные, ионические. Дарические колонны были широкие и крепкие, посредине – чуть утолщенные, как напрягшийся мускул. Основанием они врастали прямо в фундамент, вершины упирались почти прямо в карниз. Прокладкой служила лишь небольшая каменная подушка, Ионические колонны были тоньше и стройней. Внизу у них был постамент из двух мраморных валиков. Вверху каменная подушка загибалась двумя завитками. И то, и другое как бы упруго сопротивлялось тяжести крыши. Карниз над колоннадами был трехполосный. Сверху и снизу лежали крепкие мраморные балки, а между ними шел фриз. Вереница выпуклых рельефных изображений – вокруг всего храма. В изящных ионических храмах фриз был сплошным многофигурным поясом, в суровых дорических цепью отдельных картин метоп, разделяемых прямоугольными плитами, триглифами, с тремя желобками каждая. Когда-то на этих местах торчали концы поперечных балок деревянного перекрытия. Триглифы были каменным напоминанием о них. Метопы были хороши для изображения боевых единоборств. Сплошные фризы для мирных шествий, как в Парфеноне. На карниз опиралась двускатная крыша. Над входом и над противоположной от входа стеной она образовывала пустой треугольник. Его замуровывали и украшали скульптурами. Это был фронтон. Скульптуры над было располагать так, чтобы они вписались в треугольник. Это было интересной задачей для скульптора. Например, изображалась сцена сражения. Тогда посредине, в самом высоком месте фронтона, вставала фигура бога, решающего исход сражения. С двух сторон от него шли друг на друга, ростом поменьше, бойцы со щитами и копьями. Дальше, пригнувшись под скатами, стреляли с колен двое лучников. А затем, упав на локоть и вытянув ноги, в нижний угол фронтона – лежали раненые и умирающие. Также симметричны были и фронтоны Парфенона. Три ступени фундамента, три части колонны – база, ствол и вершина – капитель. Три яруса карниза – нижний брус – архитраф. Фриз и, собственно, карниз. Размеры этих частей были строго согласованы друг с другом. Как в городе, так и в постройке всем правил закон, всему диктовавший свою меру. Единицей этой меры был радиус колонны, половина ее толщины. Зная ее, можно было до мелочей восстановить размеры всего храма. Высота дорической колонны – 16 радиусов, ионической – 18 радиусов. Промежуток между дорическими колоннами – 3 радиуса, между ионическими – 5 радиусов, высота ионической базы – один радиус, капители – треть радиуса, высота архитрава, фриза и карниза – по полтора радиуса и так далее, вплоть до желобков дорических триглифов и завитков ионических капителей. Таков был канон, правило, царства разума. А затем –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 Как глиняные дома, так и мраморные храмы были лишь временным приютом для греков. А жизнь их, шумная и деятельная, текла на улицах и площадях под открытым небом.